Глава третья. Замок Синей Бороды. Неделю спустя, незадолго до заката, Катрин, Сара и Готье счастье в молчании глядели на запах Шантасе. Зрелище стоило того. Самая мощная крепость Анжу гордо вздымала к небу одиннадцать громадных башен, над которыми реял длинный золотой штандарт с черным крестом и белыми лилиями. Гранитные куртины отражались в зеленоватых водах спокойного пруда, а дальше, куда хватало взгляда, простирались темно-зеленые леса. К подножию замка лепилась, как обычно, деревушка с ее веселыми синими и красными крышами. Однако Катрин, казалось, что деревня, приникла к замку не столько в надежде на защиту, сколько из страха. Дома в Шантасе тянулись крохотные крохотной колокольне церкви, словно желая спрятаться от давящей тени крепостных стен. От этих черных немых башен на фоне темно-голубого неба веяло какой-то грустью, и одновременно от них исходила непонятная угроза. Внезапно Катрин ощутила непреодолимое желание бежать, и Сара с ее тонким чутьем бродяги с больших дорог, видимо, почувствовала то же самое. «Уйдем отсюда», — прошептала она, словно боясь услышать звук собственного голоса. «Нет», — мягко, но твердо ответила Катрин. Лаир сказал, что Арно приедет за мной в Шантусе, значит, я должна быть в Шантусе. Ты же видишь, что здесь нет королевы Иоланды. Ее штандарт был бы поднят над башней, но я не вижу королевского стяга», — настаивала на своем Сара. «Однако я вижу королевские лилии», — вмешался Готье. Но Катрин, которая пристально и недоверчиво рассматривала замок, только покачала головой. Когда король Карл произвел мессира де в маршала Франции, он позволил ему украсить свой герб лилиями. Другие штандарты принадлежат Сиру де Краону, деду владельца замка. Однако нам нужно быть в Шантосе, независимо от того, находится здесь королева или нет. И молодая женщина решительно направила своего мула к подъемному мосту крепости. Остальным волей-неволей пришлось последовать за ней. Мулы, как и большая часть багажа, навьюченные на них, были подарены Катрин метром Жаком Буше, богатым буржуа из Орлеана, у которого некогда жила Жанна Д'Арк, и где Катрин всегда принимали с радостью. На Жака и его семью она всегда могла положиться как на верных, искренних друзей. Катрин и ее спутники пришли в Орлеан после долгого изнурительного пути, по войной, разграбленному и сожженному графству босс. Они дошли до такой степени изнеможения, что порой им хотелось просто лечь у обочины и умереть, как это делают измученные животные. В конце пути Готье еще нашел в себе силы нести Катрин, которая не могла больше идти. Сара же кое-как тащилась, уцепившись руками за пояс великаны. Семья Буше приняла их с распростертыми объятиями, с тем хлебосольным гостеприимством, которым некогда гордились все зажиточные люди. Матильда, мать городского старшины, и Маргарита, его жена, приняли странников как родных. Но Матильда, не удержавшись, все-таки сказала Катрин, — Дорогая графиня, я никогда не слыхала и не видела, чтобы знатная дама вела подобную жизнь. Неужели вам так нравится бродить по большим дорогам? «Мне просто нравится один мужчина», — улыбнувшись, ответила молодая женщина, делая вид, что не замечает, как внезапно вытянулось лицо Готье. В этом гостеприимном доме путники провели два дня. Когда сумерничали, говорили только о Жанне. Катрин рассказывала о суде, о казни, о кроваво-красном мученическом венце, в который вдруг ударили солнечные лучи, и он воспарил к небесам, унося с собой душу праведницы и все хозяева и слуги, сгрудившиеся у высокого камина, лили горькие слезы, оплакивая страдания и безвременную кончину девы. В свою очередь орлеанцы вспоминали о чудесном освобождении города, о битвах, о великом страхе англичан перед святой воительницей в серебряных доспехах. Готье слушал их, широко раскрыв глаза, ибо до Нормандии доносились только слухи о подвигах Жанны Д'Арк. В его дикой душе это повествование о крови, славе и любви находило особый отклик, ибо оно было созвучно старинным северным сагам, и он слышал топот коней, на которых взмывали в облака девы-валькирии, унося с собой воинов, павших на поле битвы. Однако, когда Катрина объявила о своем намерении отправиться в Шантасе, в комнате воцарилось молчание. Дождавшись, когда слуги после молитвы ушли к себе, Госпожа Матильда повернулась к своей гости. «Вам не следует туда идти, моя дорогая. Об этом замке ходит дурная слава. А барон Дере — это не тот человек, у которого может просить гостеприимство, молодая, богатая женщина. Разве вы не слышали, что он принудил маленькую Катрин де Туар бежать с ним и выйти из него замуж, чтобы завладеть ее состоянием? Потом он приказал похитить свою тещу, госпожу Беатрис де Монжан, и отобрал у нее два замка, угрожая зашить ее в кожаный мешок и бросить в Луару. Ничем не лучше его дед, этот старый грабитель и насильник. У нас хорошо знают делишки этого семейства. Однако королева согласилась остановиться в Шантосе. Ее просто вынудили. У этих людей хватило бесстыдства напасть на королевскую свиту и зувечить ее верных слуг. Поверьте мне, дорогая, они не боятся ни Бога, ни сатаны. Ими движет одна лишь алчность, И они творят, что их душе угодно. Катрин, ласково улыбнувшись старой подруге, обняла ее и расцеловала. «Я уже не прежняя молоденькая девушка госпожа Матильда, да и богатства у меня больше нет. Осталось лишь несколько золотых экю, которые я прячу в потайном кармашке под юбкой. Все мои драгоценности находятся у Жана Сона, пока брат Этьен не найдет возможности передать их мне». Я не буду ценной добычей для господ-стервятников, и я верю слову монсеньора Дере. Он поклялся вырвать Арно де Монсалви из пришара Венабле. Уверена, что ему это удастся. Жак Буше вздохнул, с грустью и беспокойством глядя на Катрин. Он кузен Ла Тремуя, который полностью подчинил себе нашего сира-короля. Говорят, Жиль Дере весьма предан своему родственнику. жиль де -ре, прежде всего капитан короля, а уж затем кузен Латремуэ», — упрямо возразила Катрин. «И у меня нет выбора, если я хочу встретиться с мессиром де Монсалви». Жак и его жена поняли, что Катрин не остановить, ничто не помешает ей отправиться в замок этого подозрительного анжуйца». Они перестали настаивать, но перед расставанием, целуя Катрин, Матильда сунула ей золотой образок с изображением своей святой заступницы и крохотный эмалевый ковчежец, в котором хранилась косточка святого Якова. Принимая эти дары, Катрин едва сдержала улыбку, ибо они напомнили ей Парижский двор чудес. Она словно бы вновь увидела перед собой лачугу-барнабе, длинноносого, как и яра, высокого и костлявого с тонкими гибкими пальцами, на которых плясали блики костра. Сколько раз наблюдала она, как эти ловкие пальцы засовывают крохотные косточки в ковчежцы, ничем не отличающиеся от этого. И в ушах ее звучал насмешливый голос Машфера, короля воров. «Прибыльный у тебя, работенка, этот святой Иаков — превзошел размерами слона великого императора Карла. Возможно, и этот ковчежец вышел из рук Барнабе, и тогда святость его была весьма сомнительна, но Катрин, он все равно был дорог, как мостик, связывающий ее с прошлым. Словно дружеская рука протянулась к ней из могильной тьмы через пропасть навсегда ушедших лет. Сжав в ладонях позолоченную реликвию, она обняла Матильду со слезами на глазах. Вот о чем думала Катрин, приближаясь к суровому величественному замку. Рукой, затянутой в замшевую перчатку, она нащупала на груди маленький ковчежец и сжала его, словно моля Тень Барнабе вдохнуть в нее мужество. Но в тот момент, когда она направила мула под своды арки, ведущей к подъемному мосту, оттуда появилось несколько вооруженных пиками солдат. От их тяжелых кожных сапог вздымалась пыль, концы пик волочились по земле. Древками они подталкивали в спину человека в лохмотьях со связанными руками, который покорно тащился впереди, щурясь под косыми лучами заходящего солнца. Замыкал шествие Судейской в черном балахоне. На поясе у него висела чернильница, а в руках он держал пергаментный свиток, скрепленный красной печатью. Было все еще очень жарко, и Судейской обливался потом в своем тяжелом суконном одеянии. Солдаты повели связанного человека вдоль пруда, и вскоре вся группа исчезла за деревьями, низко склонившимися над водой. Догадавшись, что пленника ведут на казнь, обе женщины одновременно перекрестились. Катрин дрожала всем телом. Встретившись взглядно с осужденным, она прочла в нем такой страх и такую муку, какие бывают только в глазах умирающего животного. Ни одного монаха пробормотала Сара. Некому будет утешить несчастного в его последний час. Боюсь, мы попали в пристанище нечестивцев. Катрин еще крепче сжала к ковчежец, ощущая непреодолимое искушение повернуть назад. Может быть, лучше будет остановиться на постоялом дворе или даже попроситься в крестьянский дом и уже там поджидать возвращения жили-даре. Но она тут же отвергла эту мысль. В замок могут прийти известия от Арно, а она об этом ничего не узнает, оставаясь в деревне. Возможно, Арно не поедет в Анжу и просто назначит ей место встречи. Наконец, Жили-Доре, пока не был в замке, а бояться его деда, немощного старика, было стыдно. Как раз в этом мгновение над их головами затрубил рог и раздался грубый голос часового Что вам нужно, чужестранцы? И зачем пришли вы к этому замку? Не дав Катрин времени для ответа, Готье приподнялся на стременах, сложил ладони рупором и язычно возгласил. «Благороднейшая, могущественная госпожа Катрин де Бразен прибыла по приглашению монсеньора де Ре и просит открыть ей ворота замка. Предупреди своего господина, пошевеливайся, приятель, мы не привыкли долго ждать». Катрин с трудом сдержала улыбку, слыша, какими титулами наградил ее Готье. Наименование было традиционным, но от ее былого могущества осталось только воспоминание. Сара же не сводила с великана изумленного взгляда. Этот нормандец не переставал удивлять цыганку. Откуда взял он этот высокомерный тон, эти манеры, каких не постыдился бы и настоящий Герольд? Однако надменность Готье принесла свои плоды. Железный шлем часового скрылся за бойницей высокой башни, прикрытой остроконечной крышей. Пока солдат летел во всю прыть исполнять приказания, трое путников ехали через арку на постоянный мост, который круто обрывался посреди пруда с зеленоватой водой, заросшей кувшинками и камышом. Прямо перед ними возвышалась громада подъемного моста, притянутого на цепях к почерневшим стенам. Его неохватные дубовые бруси были стянуты огромными железными скобами. Стены были настолько высоки, что кружилась голова. Узкие бойницы на самом верху казались совсем крохотными и почти исчезали в тени нависающих над ними галерей. Длинные темные выбоины в стенах говорили о том, что замку приходилось отражать свирепые штурмы. Шантосе походил на старого воина, сроднившегося со своими железными доспехами, которого ничто не заставит отступить или склонить голову. Они даже умирают, стоя, находя опору в гордости и в сознании своей неуязвимости. На сторожевой башне запела труба. Солнце уже скрылось за горизонтом, небо постепенно зеленело, и по нему с хриплым карканьем носились вороны. Медленно и торжественно, с ужасающим скрежетом подъемный мост, начал опускаться. Катрин была поражена невероятной роскошью главной зала Шантосе, хотя удивить ее было трудно, ибо она привыкла к великолепному убранству дворцов Брюгге и Дижона, богатству и изяществу королевской резиденции в Бурже или в замке Меонсюр и Эвр, где король Карл любил принимать своих гостей. Здесь все сверкало от блеска массивных золотых блюд, усыпанных драгоценными камнями, резных серебряных кубков, статуэток из слоновой кости. Между двух табуретов, затянутых синим бархатом, стояла изумительная шахматная доска из зеленого хрусталя, инкрустированная золотом. Что же до кресла сеньора, то оно было затрапировано тканью, почти сплошь расшитой золотой нитью, и сияло подобно епископскому облачению при свете бесчисленного множества длинных свечей красного воска. Впрочем, в ослепительном блеске этой сине красно золотой залы было что-то хвастливое напускное. Она напомнила Катрин безумные костюмы толстого Жоржа де ла Тремуя, который считал себя одетым, только нацепив золотые украшения весом в несколько килограммов. В этой вызывающей роскошной зале совершенно затерялись хозяева замка. Лишь приглядевшись, Катрина различила фигуры старого сеньора в черном одеянии и молодой женщины в светло-сером платье. Между тем старик, встав с кресла, уже шел навстречу гости. «Добро пожаловать в наш замок, благородная госпожа!» «Я Жан де Краун и распоряжаясь здесь в отсутствии моего внука Жиля Дере. Его посланник уже несколько дней назад известил нас о вашем прибытии. Мы беспокоились за вас. Путь был нелегким, и я потеряла много времени. Благодарю вас, мисс Сир, за вашу заботу. Произнося эти слова, она глядела на молодую женщину, к которой повернулся Сир Декраон. Позвольте представить вам мою внучку. Ее, как и вас, зовут Катрин. Она супруга Жиля из благородного дома Туаров. Обе женщины церемонно поклонившись, внимательно изучали друг друга из-под скромно приспущенных век. Госпоже Дере на вид было около 26 лет. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не тени под темными глазами, в которых застыло испуганное выражение, словно улани, затравленные охотниками. Она была высокого роста, стройная, но ее портили худоба и бледность. Цвет лица напоминал постельные тона старинных миниатюр, подернутых дымкой времени. Небольшая голова с белокурыми косами, уложенными на душами, была посажена на длинную изящную шею. Во всех ее движениях чувствовалась прирожденная аристократка, и Катрин вспомнила свою сестру Луазу, бенедиктинку из монастыря в Таре, Бургундии. Луаза была похожа на эту молодую женщину, но никогда в ней не было такой покорности, такой печали и такой тревоги, которая весьма походила на страх. Рядом с этим хрупким созданием Катрин вдруг почувствовала себя сильной и решительной, хотя Катрин Дере была выше и крупнее. Ей захотелось ободрить, взять под свою защиту эту грустную и чем-то испуганную женщину. Мягкий голос молодой хозяйки замка прервал ее размышления. Увидев, что Катрин Дере улыбается, она, в свою очередь, улыбнулась. Она сделала это от чистого сердца, ибо жена жили Дере вызывала у нее симпатию, не то что этот старик, который прищурясь, наблюдал за ними. Его внешность соответствовала зловещей репутации. Больше всего он походил на хищную птицу, высокой, прямой, ссохшейся, как мертвое дерево. На худом лице, помимо пронзительного взгляда черных глаз, выделялся большой горбатый нос, как бы заслонявший собой все остальное. Его тонкие бритые губы кривились в саркастической усмешке, взгляд глубоко посаженных глаз словно бы прятался под седыми кустистыми бровями. Катрин не нужно было вспоминать предостерегающие слова брата Тома и Матильды, чтобы понять, с таким человеком, как Жан де Краон, следует быть начеку. Между тем, госпожа Дере, заметив усталый вид гости, предложила проводить ее в отведенную ей комнату. «Верно, дочка, верно», сказал Жан де Краон, одобрительно, и, повернувшись, Катрин добавил, «Моя жена на охоте, мне остается только завидовать, потому что нога у меня не гнется». Перед тем, как уйти к себе, Катрин задала вопрос, который давно обжигал ей губы. «Вы знаете, что я придворная дама королевы Иоланды, Монсеньор Жиль уверял, что королева будет в Шантосе. Она уже покинула замок. Ей показалось, что Катрин Дере покраснела и отвела в смущении глаза. Однако старый сеньор ответил без колебаний. Королева уехала несколько дней назад. Она вела здесь переговоры с герцогом британским, которые завершились более чем успешно. Так что теперь мадам Эоланда готовит свадебные торжества в Амбуазе для бракосочетания своей младшей дочери и наследника герцогства британского. В таком случае, промолвила Катрин, мне следует, не злоупотребляя вашим гостеприимством, завтра же утром отправиться в Амбуаз к моей королеве. Глаза Сира де Краона зажглись недобрым огнем, однако тонкие губы растянулись в любезную улыбку. К чему такая спешка? «Ваш приезд — большая радость для моей внучки. Ей так одиноко здесь, вдали от мужа. Погостите у нас хотя бы несколько дней». Катрин заколебалась. Невозможно было отказать, не нанеся обиды. Ни за что на свете она не позволила бы себе оскорбить родных маршала Дере, от которого зависела судьба Арно. Решившись, она склонила голову в знак согласия. «Благодарю за теплую встречу и добрые слова, миссир. Я охотно принимаю ваше приглашение и задержусь у вас на несколько дней». Выйдя из сверкающей залы, Катрин словно бы ослепла. Глаза ее устали от обилия золота, и коридор показался ей темным и мрачным. Однако красивая винтовая лестница, ведущая наверх, была расписана прекрасными фресками на библейские сюжеты, ярко освещена факелами, которые были вставлены в бронзовые скобы с гербами владельцев замка. Катрин, утомленная навязчивой роскошью, уже ничего не замечала, кроме каменных ступенек, истершихся за многие столетия, и шлейфа светло-серого бархатного платья, который мягко колыхался перед ней, задевая иногда за неровные углы. Госпожа Дере, видимо, чем-то испуганная, поднималась молча, а Катрин, внезапно оробев, не смела заговорить с ней. Не произнеся ни единого слова, они поднялись в крытую галерею и прошли еще несколько шагов, пока молодая хозяйка замка не остановилась перед низенькой дверью, глубоко врезанный в стену. Отворив ее, Катрин Дере отступила в сторону, пропуская вперед свою гостью. «Вот ваша комната», — сказала она. «Ваша служанка уже здесь и ждет вас». В высоком железном канделябре горело несколько красных свечей, и их мягкий свет струился по галерее. Катрин пристально взглянула на свою тезку. «Простите мое любопытство, госпожа Катрин», — мягко сказала она. «Но отчего у вас такой печальный вид?» «Вы молоды, красивы, богаты. Ваш супруг славен доблестью и благородством, и...» Жена Жиля, вздрогнув, отпрянула, широко раскрыв глаза, прикрытые восковыми веками. «Мой супруг?» — спросила она глухо. «Вы уверены, что у меня есть супруг, госпожа Дебразен? Прошу вас, отдохните перед ужином. Подавать будут примерно через час».